Глава вторая. В театре «Элгин» ещё оставалось несколько человек. Двое в костюмерной. Женщина чистила наряды, мужчина их гладил. Актриса, игравшая Корделию, пила текилу за кулисами с помощником режиссёра. Молодой рабочий подметал сцену и кивал в такт музыки сайпода В гримерной женщина, чьей обязанностью было следить за маленькими актрисами, пыталась утешить плачущую девочку, которая видела смерть Артура. Шестеро человек переместились в бар, расположенный в фойе. Бармен жалился и тоже остался. Среди них был режиссер, Эдгар и Глостер, гример, гонорилья, а также исполнительный продюсер. В то время как Джован брёл по парку сквозь метель, бармен наливал гонорильей виски. Разговор зашёл о том, как сообщить о случившемся родственникам Артура. «Кто у него вообще был?» — спросила сидящая на высоком стуле гонорилья. Без грима лицо с покрасневшими глазами казалось мраморным, самым бледным и безупречным из тех, что когда-либо видел бармен. Вне сцены она выглядела куда ниже ростом, да и совсем не такой злой. «Сын», — ответил гримёр — «Тайлер». «Сколько ему?» «Семь или восемь?» Гримёр знал точный возраст, но не хотел признаваться, что читает светские журналы. «Наверное, живёт с матерью в Израиле», «В Иерусалиме или Тель-Авиве?» Он знал, что в Иерусалиме. «А, точно! Та светловолосая актриса», — сказал Эдгар. «Элизабет, да?» «Элиза... Что то в этом роде?» «Бывшая жена номер три?» — поинтересовался продюсер. «Кажется, сына родила бывшая жена номер два». «Бедный парнишка», — сказал продюсер. «А сейчас у Артура кто-нибудь был?» Воцарилось неловкое молчание. Артур крутил роман женщиной, которая присматривала за маленькими актрисами. Об этом знали все присутствующие, кроме продюсера, хотя каждый и сомневался, что другой тоже в курсе. Её имя произнёс Глостер. «Где Танья?» «Кто это?» — спросил продюсер. Одну из девочек не забрали. Наверное, в гримёрке. На глазах у режиссёра никогда никто не умирал. Ему хотелось курить. «Ну», — снова заговорила Гонорилья, — «так кто?» «Танья, маленький сын, бывшие жёны, а ещё братья и сёстры, родители». «Кто такая Танья?» — настаивал продюсер. «Сколько там этих жён?» — бармен натирал бокал. «У него есть брат», — сказал гример. «Не помню имени». Артур упоминал младшего брата. «По-моему, три или четыре», — ответила гонорилья о жёнах. «Три?» «Три». Гример сморгнул слёзы. «Не знаю, развёлся ли он окончательно с последней». «То есть Артур не женат». Он не был женат. Продюсер понимал, как нелепо прозвучал вопрос, но не мог подобрать других слов. Артур Линдер вошёл в здание театра всего несколько часов назад, и невозможно было представить, что завтра он уже не придёт снова. «Три развода», — произнёс Глостер. «Невероятно». Он и сам недавно расстался с женой. Сейчас он пытался вспомнить, «Что последнее сказал ему Артур?» «Что-то про расстановку во втором акте?» «Кому-нибудь уже сообщили? Кому нам звонить?» «Надо позвонить его юристу», — проговорил продюсер. «Бесспорная необходимость, да. Однако это настолько опечалило собравшихся, что некоторое время они пили молча». «Юристу», — наконец выплюнул бармен. «Господи, вот так умрёшь, а звонить будут юристу». «Кто там ещё?» — спросила Гонорилья. «Семилетний сын, бывшие жёны, Танья». «Знаю, знаю», — продолжил бармен. «Просто это чудовищно». Все снова умолкли. Кто-то сказал про сильный снегопад, и они в самом деле увидели метель сквозь стеклянные двери, в дальнем конце фойе. Из бара снег казался нереальным, будто кино о плохой погоде на пустынной улице. «Ну, за Артура», — произнёс бармен. В детской гримёрной Танья старалась отвлечь Кирстен. «Вот, держи», — опустила она в руки девочки пресс-папье. «Я буду дозваниваться твоим родителям», «А ты постарайся не плакать. Смотри, какая красивая штучка!» И Кирстен, которой через считанные дни исполнялось 8 лет, уставилась на предмет в руках, задыхаясь от слёз. Она подумала, что это самая красивая и самая странная вещица, какую ей когда-либо давали. Крупный кусок стекла, пойманный внутрь грозовой тучей. Собравшиеся в баре зазвенели бокалами. «За Артура!» Вскоре они вышли на улицу, в метель, где разошлись каждый в свою сторону. Из собравшихся в баре той ночью дольше всех продержался бармен. Он умер через три недели на дороге, ведущей из города. Глава 3. Джован в одиночку бродил по парку Алан. Холодный свет теплицы манил, словно маяк. Снег уже доставал до середины голени. Можно, как в детстве, радостно оставить следы на его нетронутой белой глади. Заглянув в теплицу, Джован ощутил некое умиротворение. Рай из тропических растений и пальмовых ветвей за запотевшим стеклом — напомнил о давнем отдыхе на Кубе. Надо навестить брата. Хотелось рассказать Фрэнку о сегодняшнем вечере, об ужасной смерти Артура и собственном открытии, что он всё-таки должен стать парамедиком. До сегодняшнего дня Джован сомневался. Он долго искал себе профессию и успел поработать барменом, папарацци, журналистом в развлекательном журнале, затем снова папарацци и снова барменом. И это только за последние десяток лет. Фрэнк жил в стеклянной многоэтажке с видом на озеро, на южной окраине города. Джован вышел из парка и немного подождал на тротуаре, слегка подпрыгивая, чтобы согреться. Затем сел в трамвай, который выплыл из темноты, словно корабль. и прислонился лбом к стеклу. Трамвай медленно пополз вдоль Карлтон-стрит, откуда Джован пришёл пешком. Снежная буря всё замела белым. После массажа сердца Артура, которое упрямо не желало начинать стучать, болели руки. Джованна охватили грусть и воспоминания, как он много лет назад делал снимки Артура в Голливуде, Вспомнилась та девочка в театральном гриме. Кирстен Реймонд. Стоявший на коленях кардиолог в сером костюме. Лицо Артура, его предсмертные слова и королёк. Последнее, конечно, навеяло на мысли о птицах, Фрэнке и его бинокле. Как они с братом несколько раз наблюдали за пернатами. Любимое летнее платье Лауры, синее, с россыпью жёлтых попугайчиков. Лаура. Что же будет с их отношениями? Джован почти вернулся к началу своего пути. Впереди, в нескольких кварталах, темнел уже закрытый театр. Трамвай остановился, так и не доехав до Янг-стрит. На пути вынесла машину. Трое людей помогали её толкать. Колёса буксовали в снегу. В кармане снова завибрировал телефон. Но звонила не Лаура. «Хуа?» Джован считал Хуа своим лучшим другом. Пусть и виделись они редко. Они проработали в одном баре несколько лет после колледжа, пока Хуа готовился к экзамену для поступления в медицинский университет. А Джован делал безуспешную карьеру свадебного фотографа. Затем Джован... С ещё одним другом отправился в Лос-Анджелес снимать звёзд, а Хуа стал учиться на врача. Теперь он работал, зачастую сверхурочно, в клинике Торонто-Дженерал. general смотрел?» — необычайно напряжённо произнёс Хуа. «Сегодня? Нет, я в театре был. Собственно, не поверишь, что случилось. Погоди. «Послушай, скажи мне только честно. Ты, как всегда, впадёшь в панику, если я расскажу тебе кое-что очень-очень плохое». У меня уже три года не было панических атак. Доктор считает, что это всё временная реакция на стресс. «Ладно. Слышал про грузинский грипп?» «Конечно», — ответил Джован. «Ты же знаешь, я стараюсь следить». Вчера эфир потрясла новость об бушующем в Грузии новом опасном гриппе. Поступали противоречивые сведения о проценте смертности и количестве жертв. Информационные агентства дали вирусу название «Грузинский грипп». Джовану оно показалось обезоруживающе красивым. «У меня в реанимации пациент», — сказал Хуа. «16-летняя девочка». Вчера прилетела из Москвы. Рано утром поступила с симптомами гриппа. Джован только сейчас заметил, какой усталый у друга голос. Перспективы у неё не очень. А к середине утра с аналогичными симптомами поступило ещё 12 новых больных. Все летели тем же рейсом и утверждают, что начали плохо себя чувствовать ещё на борту. Родственники, друзья той девочки... Никаких связей. Они просто сели в один самолёт из Москвы. А 16-летняя вряд ли выживет. Так вот, это была первая группа. Пассажиры из Москвы. Днём появился ещё пациент. Те же симптомы, но на борту его не было. Он работает в аэропорту. Не понимаю, к чему ты... То есть он не контактировал с другими пациентами, за исключением одного... который спросил, как сесть на автобус до отеля. «Ого!» — удивился Джован. «Паршиво». Трамвай до сих пор не мог сдвинуться с места из-за застрявшей машины. «Значит, ты сегодня допоздна?» «Помнишь эпидемию Торс?» — спросил Хуа. «И наш разговор тогда». «Я позвонил из Лос-Анджелеса, когда узнал, что твоя больница на карантине». но не помню, что говорил. Ты ударился в панику, и мне пришлось тебя успокаивать. Ладно, было дело. Но слушай, про это всё так убедительно, ты попросил сообщить, если вдруг начнётся настоящая эпидемия. Да, помню. С утра количество пациентов с гриппом возросло до двух сотен, сказал Хуа. 160 только за последние три часа. 15 умерли. Каталки стоят уже в коридорах. Министерство здравоохранения вот-вот объявит официально. «Дело не только в усталости», — сообразил Джован. Хуан опуган. Джован надавил на кнопку, подавая сигнал водителю трамвая, и добрался к задней двери. По пути он вдруг понял, что поглядывает на других пассажиров. Девушка держит полную сумку покупок, Мужчина в деловом костюме играет на телефоне. Жилая пара тихо переговаривается на хинде. «Может, кто-то из них был в аэропорту?» Дживан буквально чувствовал их дыхание. «Я знаю, как у тебя может разыграться паранойя», — сказал Хуа. «Поверь, я в жизни тебе не позвонил бы». Дживан постучал ладонью по стеклу. «Кто ещё прикасался к этой двери?» Водитель мрачно глянул и всё же выпустил его. Дверь тихо закрылась за спиной, и Джеван шагнул в метель. «Но ты думаешь, что это не пустяк». Джеван прошёл мимо застрявшей машины. Впереди показалась Янг-стрит. «Я уверен. Слушай, мне пора возвращаться». «Хуа, ты с этими пациентами с самого утра работаешь?» «Я в порядке, мне пора». Позвоню позже. Джован сунул телефон в карман и пошёл по Янг-стрит в сторону озера и многоэтажки, где жил брат. «Ты в порядке, мой давний друг? Или будешь в порядке?» Джованна охватило страшное беспокойство. Впереди замерцали огни театра «Элгин». Внутри здания уже было темно. Освещённые постеры до сих пор рекламировали короля Лира. Артур, свинком из цветов, глядел вверх и держал на руках мёртвую корделию. Джован постоял немного, рассматривая постеры. Затем побрёл дальше. Странный звонок Хуа никак не шёл из головы. На Янг-стрит почти никого не было. Джован остановился под козырьком входа в магазин чемоданов, переводя дыхание и, наблюдая, как по нерасчищенной дороге медленно пробирается такси. Фары осветили падающий снег, и это зрелище на мгновение перенесло его на сцену театра. Он помотал головой, чтобы перестать видеть застывший взгляд Артура, и зашагал дальше, усталый и оцепеневший, сквозь тени и оранжевые огни. мимо трассы Гардинер-Экспрессвей, к южной окраине Торонто. На набережной Квинс-Квей метель бушевала ещё яростней. Над озером завывал ветер. Джован только добрался до дома Фрэнка, как Хуа позвонил снова. «Я всё думаю о тебе», — начал Джован. «Ты и правда слушай», — перебил Хуа. «Уезжай из города». «Что, сегодня?» «Что творится?» «Не знаю, Джован. Если вкратце, я не знаю, что творится. Это грипп, да, но я никогда такого не видел. Всё очень быстро, он так легко передаётся. Стало хуже?» «Отделение переполнено», — ответил Хуа. «И дело плохо, уже половина штата не может работать». «Заразились от пациентов?» Оля с листал газету «Ночной консьерж». За его спиной на стене висела абстрактная картина в серо-красных тонах. И консьерж, и картина отражались в натертом до блеска полу. «Никогда не видел такого короткого инкубационного периода. Только что осмотрел пациентку, она работает у нас с санитаркой. Когда утром начали поступать больные, Как раз была её смена. Через несколько часов санитарке стало плохо, и она ушла домой. Два часа назад бойфренд привёз её обратно. Теперь она на искусственной вентиляции лёгких. Если рядом больной, ты сляжешь в считанные часы. «Думаешь, вирус выйдет за пределы больницы?» Джеван постепенно терял способность ясно мыслить. «Не думаю, знаю». Он уже за её пределами. Это полномасштабная эпидемия. Если она так распространяется у нас, то в городе наверняка ещё похлеще. Я никогда не видел ничего подобного. То есть ты говоришь, чтобы я... Говорю, чтобы ты немедленно уезжал. Или запасись едой и не выходи из квартиры. Мне надо сделать ещё несколько звонков. Хуа положил трубку. И Джеван остался один посреди метели. Дежурный перевернул очередную страницу. Если бы такое рассказал кто-то другой, Джеван не поверил бы. Но Хуа обладал невероятной способностью всё преуменьшать. Если он подтвердил, что бушует эпидемия, значит, эпидемия это ещё слабо сказано. Джован вдруг содрогнулся от внезапной уверенности, что всему настал конец, что болезнь, о которой говорил Хуа, станет чертой между «до» и «после», проходящей через его жизнь. Он миновал дом Фрэнка, темную кофейню причала, крошечную гавань, полную засыпанных снегом прогулочных лодок, и вышел к продуктовому магазину. Внутри замер, моргая от яркого света. Между рядами ходили всего пара покупателей. Джован понял, что должен позвонить. Но кому? Его единственным близким другом был Хуа. Брата Джован увидит через несколько минут. Родители мертвы, а заставить себя поговорить с Лаурой он пока не мог. Наконец, Джован решил сперва добраться к Фрэнку, проверить новости, а потом пройтись по списку контактов телефона и всех обзвонить. Над окошком киоска фотоаппаратуры висел небольшой телевизор, и Джован подошёл ближе. На экране, на фоне «Торонто General под снегопадом стояла корреспондентка, а над её головой шли субтитры. «Торонто general и две другие больницы закрыты на карантин. Министерство здравоохранения подтверждает вспышку грузинского гриппа. На данный момент они не обладают точными цифрами, однако уже были случаи летального исхода. Информация продолжает поступать. Есть предположение, что грузинская и российская стороны скрывают истинное положение дел в их странах. Чиновники обращаются с просьбой по возможности сохранять спокойствие. Как подготовиться к катастрофе Джован знал только из экшен-фильмов, зато пересмотрел их целое множество. Он начал с воды и доверху наполнил огромную тележку как упаковками, так и отдельными бутылками. С усилием толкая свою ношу к кассам, Джован вдруг засомневался, не перегнул ли палку. Однако затем он решил, что поворачивать назад уже поздно. Продавщица вскинула бровь, но промолчала. Припарковался у магазина, сказал Дживан: "Я верну тележку". Девушка устало кивнула. Она была юной, едва за 20, наверное, и постоянно отбрасывала с глаз тёмную чёлку. Дживан выкатил невозможно тяжёлую тележку за двери в снег. Тележка набрала скорость на склоне. Но колёса увязли в снегу, и она вильнула к клумбе. 20 минут двенадцатого. 40 минут до закрытия магазина. Джован мысленно прикидывал, как быстро сможет добраться к Фрэнку и разгрузить тележку. И сколько времени уйдёт на попытке объяснить происходящее и убедить брата, что Джован не сошёл с ума. Может оставить тележку здесь? На улице ведь не души. По пути к магазину Джован позвонил Хуа. «Что там сейчас творится?» Пока Хуа рассказывал, Джован быстро перемещался между рядами. Ещё упаковка воды, воды много не бывает, затем бесчисленное множество консервных банок, всю полку тунца, бобов и супов, макароны, всё, что хоть как-то хранится. В больнице Хуа было полно больных гриппом. как и в остальных больницах города. В скорой помощи сбивались с ног. Умерло уже 37 человек, включая всех пациентов московского рейса и двух медсестёр, которые дежурили с утра. Джован стоял у кассы. Продавщица пробивала все его консервы и упаковки. Хуа позвонил жене и велел вместе с детьми покинуть город, только не самолётом. Событие в театре «Элгин» теперь казались частью какой-то совершенно иной жизни. Продавщица шевелилась ужасно медленно. А кредит Кудживана разглядывала так пристально, как будто не видела её 10 минут назад. «Забирай Лауру и брата», — сказал Хуа, — «и сегодня же уезжайте из города». «Я не могу из-за брата. Где я в такое время арендую фургон для инвалидного кресла?» В ответ донёсся приглушённый звук. Хуа кашлял. «Ты заболел?» Джован толкнул тележку к выходу. «Доброй ночи!» Хуа бросил трубку. И он остался один посреди снега. Следующую тележку он нагрузил туалетной бумагой. Затем ещё одну. Снова консервами, замороженным мясом, аспирином, мусорными пакетами, отбеливателем, клейкой лентой. «Работаю на благотворительную организацию», — пояснил Джован девушке за кассой во время третьего или четвёртого круга. Однако она почти не обратила на него внимания. Она то и дело поглядывала на экран телевизора, машинально пробивая товары. Во время шестого похода в магазин Джован позвонил Лауре, но попал на голосовую почту. «Лаура, слушай, да, лучше переговорить с ней лично, однако на часах уже было почти без десяти одиннадцать». Наполняя очередную тележку едой, Джован быстро перемещался по этому пропахшему выпечкой и чем-то цветочным миру, что вот-вот исчезнет, и думал о Френке в квартире на двадцать втором этаже, как снаружи бушует метель, а брат заперт на такой высоте, Наедине с Бессонницей, работой над книгой, вчерашним выпуском «Нью-Йорк Таймс» и музыкой Бетховена. Джованна охватило отчаянное желание поскорее добраться до Френка. Он хотел позвонить Лауре позже, но передумал и набрал домашний номер, пока стоял на кассе, старательно избегая взгляда продавщицы. «Джован, ты где?» В голосе Лауры звучало смутное обвинение. «Ты смотришь новости?» Джован в который раз достал кредитку. «А надо?» Началась эпидемия гриппа. «Лаура, это не шутки». «В России, что ли? Знаю». «Теперь и здесь. Дела куда хуже, чем все думали. Я только что говорил с Хуа. Ты должна уехать из города». Подняв взгляд, Джован вдруг увидел выражение лица девушки за кассой. «Должна? Что? Ты вообще где?» Он нацарапал своё имя на чеке и с трудом толкнул тележку к выходу, где начиналась снежная буря. Управлять тележкой одной рукой было сложно. Между скамейками и клумбами дожидались ещё пять, припорошённых снегом. «Просто включи новости». «Ты ведь знаешь, я не люблю смотреть новости перед сном». «У тебя что, паническая атака?» «Нет, я иду к брату, проверю в порядке ли он. А что с ним может быть?» «Ты меня не слушаешь. Ты меня никогда не слушаешь». Джован понимал, что говорить такое, когда им грозит пандемия гриппа, слишком мелочно. Но всё равно не удержался. Он толкнул тележку в сторону остальных и рванул обратно к магазину. «Поверить не могу, что ты бросила меня в театре. Ты просто ушла, пока я пытался запустить сердце мёртвого актёра. Джован, скажи, где ты?» «В магазине». «Без 512 В последнюю тележку легли всякие излишества. Овощи, фрукты, пакеты с апельсинами и лимонами, чай, кофе, крекеры, соль. «Слушай, Лаура, я не хочу ссориться». «Грипп очень опасный и очень быстрый». «Кто быстрый?» «Грипп». уа сказал, что он очень быстро распространяется. «Тебе лучше уехать из города». Последний момент Джован взял еще и букет нарциссов. «Что? В самолет ты сядешь еще здоровый?» проговорил он. «А через день умрешь». «Я останусь с братом». Немедленно собери вещи и поезжай к матери, пока большинство людей не в курсе и дороги без пробок. «Дживан, я волнуюсь. У тебя паранойя. Прости, что оставила тебя в театре. Действительно, разболелась голова, и я...» «Пожалуйста, включи новости. Или почитай их где-нибудь в сети. Прошу, ответь, где ты, и я...» «Лаура, пожалуйста, сделай, как я говорю». сказал он и бросил трубку, потому что уже в последний раз вернулся на кассу, и временно разговоры с Лаурой подошло к концу. Джован отчаянно пытался не думать о Хуа. «Мы закрываемся», — произнесла девушка за кассой. «Последний заход», — отозвался Джован. «Вы, наверное, считаете меня психом». «Видела и похуже». А ведь она напугана. После случайно услышанных фраз Дживана и тревожных новостей по телевизору. «Ну, я просто хочу подготовиться». «К чему?» «Кто знает. Это...» Девушка кивнула на экран. «Будет как с атипичной пневмонией. Раздули такую шумиху, а всё мгновенно кончилось». Говорила она, впрочем, не так уж уверенно. «Ничего подобного. Уезжайте из города». Джеван всего лишь хотел быть честным и как-то помочь, но сразу понял, что зря. Испуганная девушка просто решила, что он сумасшедший. Скользнув по нему безучастным взглядом, она пробила оставшиеся товары, и Джован вновь оказался на улице под падающим снегом. Парень с козлиной бородкой, что работал в киоске, щёлкнул замком. Снаружи ждали семь огромных забитых тележек, которые необходимо доставить в квартиру брата. Джован чувствовал себя глупым и немного безумным. Ушёл добрый час, чтобы откатить тележки по одной в холл здания, а потом в грузовой лифт, за внеурочное использование которого пришлось подкупить консьержа. И затем по очереди доставить их на второй этаж. "Я выживальщик", пояснил Дживан. "У нас здесь такое редкость", отозвался консьерж. "Поэтому тут для этого и самое место", ляпнул Дживан. "Для чего самое место? Для выживализма". Вот как. Потратив ещё 60 долларов, Джован, наконец, остался один. Тележки выстроились вдоль коридора. «Может, стоило позвонить брату ещё из магазина?» «Час ночи, все квартиры заперты, кругом царит тишина». «Джован?» — удивился Фрэнк, открыв дверь. «Какая приятная неожиданность!» «Ну, я...» Джован не знал, как объясниться. поэтому шагнул в сторону и слабо махнул рукой на тележке. Фрэнк проехал вперёд в инвалидном кресле и выглянул из квартиры. «Смотрю, ты прошёлся по магазинам», — сказал он.